Незадолго до экзаменов, в апреле 1877 года, Екатерина Ивановна сказала, что имеет в виду квартиру почти против Академии на четвертой линии Васильевского острова, что она освободится только к осени, что брат Дмитрий Иванович предлагает ей переселиться к нему, и что ее это очень устраивает. Мне, конечно, было все равно». И вот раз из академии мы пошли не на улицу Глинки, а в университет, где нам с Надеждой Яковлевной уже устроили в гостиной помещение, и все наши вещи были перевезены. Квартира Дмитрия Ивановича была устроена так, что он мог в эту половину квартиры и не показываться. Из его комнаты был ход через кабинет в лабораторию и дальше А тот ход, с которого ходили мы, выходил на парадную лестницу, которая вела в актовый зал и церковь. Мы не встречали Дмитрия Ивановича, по целым дням нас не бывало дома, а обедали мы в другое время, чем он. Раз как-то Екатерина Ивановна позвала меня и попросила что-то подержать и помочь в работе, Вдруг послышались раскаты громкого мужского баритона, лёгкие шаги, и в следующей комнате, в двери, куда оставив меня Екатерина Ивановна вышла, я увидела Дмитрия Ивановича, страшно возбуждённого, и Екатерину Ивановну, спокойно отвечавшую. Вид Дмитрия Ивановича меня поразил. Он меня не видал, Я же хотела исчезнуть хотя бы сквозь землю. Так я была испугана. Дмитрий Иванович убежал к себе, а Екатерина Ивановна возвратилась к своей работе и, видя мой испуг, засмеялась. Ничего нет особенного. Митенька всегда так. Раз как-то я играла на рояле, который стоял у нас в комнате. Мне сказали, что Дмитрий Иванович, зайдя к сестре, спросил кто играет и довольно долго слушал узнав это я почти перестала играть так как боялась чем-нибудь проявить моё присутствие и может быть помешать в семье был кон мир дмитрий ivанович дмитрий ivанович спит дмитрий ivанович пришёл с лекции устал скорее чаю дмитрий ivанович пошёл в лабораторию не опоздать бы завтрак ему подать и прочее и прочее. В воскресенье Дмитрий Иванович присутствовал за нашим обедом. Меня с ним познакомили. Я сидела всё время молча, испытывая какой-то страх и непреодолимое смущение в присутствии такого необыкновенного человека. Дмитрий Иванович был в хорошем настроении и много говорил. Через некоторое время Екатерина Ивановна сказала, что Дмитрий Иванович хотел бы сыграть в шахматы. Он устал. Утром были экзамены. Никого нет, кто бы умел играть. Сын Екатерины Ивановны, студент, с которым я играла всю зиму, ушёл, и они просили меня. Я очень смутилась, но отказаться не было возможности. Дмитрий Иванович уже шел с шахматами, надо было играть. Не помню, как я играла, наверное, плохо. Я не могла забыть ни на одну минуту, с кем я играю. Дмитрий Иванович, не желая ставить меня в тупик, исправлял мои неудачные ходы. Так мы играли две партии. Дмитрий Иванович что-то меня спрашивал, и я отвечала, стесняясь и конфузясь. Мне приходилось играть на рояле, когда Дмитрий Иванович усталый приходил с экзаменов позавтракать. Екатерина Ивановна усаживала меня. «Играйте, матушка, играйте, он будет добрее на экзамене», — прибавляла она, посмеиваясь. Вечером приходилось играть в шахматы, и всегда я чувствовала особенную робость, волнение и смущение. Дмитрий Иванович стал всё чаще и чаще заглядывать к нам. У нас часто бывали Лагода с сестрой Викторией Антоновной, Александра Владимировым Насинегуб, Петерсон и другие. С Дмитрием Ивановичем был его сын Володя, Прелестный добрый мальчик лет 12, который готовился в морской корпус. Он любил Екатерину Ивановну и всю семью, со мною он тоже подружился, показывал мне университетский сад, разные книги и мило разговаривал. Слышала я, что у него есть мать и сестра, которые живут в имении Баблово, Московской губернии. Как-то в праздник Дмитрий Иванович задумал сделать нам всем удовольствие прокатить на пароходе Кранштадт. Я никогда не ездила на пароходе и моря не видала, а Володя, который выбрал морскую службу по призванию, своими рассказами ещё больше разжигал моё нетерпение. Мы поехали большой компанией с Дмитрием Ивановичем во главе. Он всё время был в очень хорошем настроении, о про нас говорить ничего. Мы были в упоении. Иногда Дмитрий Иванович читал нам вслух. Так был прочитан Байрон. По вечерам Дмитрий Иванович по-прежнему играл со мной в шахматы, я даже стала делать успехи в игре и меньше дичилась. Приближался конец экзаменов в академии, день моего отъезда В памятный мне вечер Дмитрий Иванович пришел с шахматами и сел со мной играть. Надежды Яковлевны не было дома. Мы с Дмитрием Ивановичем были одни. Я задумалась над своим ходом. Желая что-то спросить, я взглянула на Дмитрия Ивановича и окаменела. Он сидел, закрыв рукой глаза и плакал. плакал настоящими слезами потом сказал незабываемым голосом я так одинок так одинок мне было невыразимо жаль его я одинок всегда всю жизнь но никогда я этого не чувствовал так болезненно как сейчас видя мою растерянность простите продолжал он Простите, вас я смущать не должен. Он вышел. Дмитрий Иванович в то время писал каждый день мне письма, но не передавал их, а откладывал в особый ящик. Он продолжал их писать, когда я уехала, и так же письма не посылал, а откладывал в тот же ящик. После моего отъезда капустины, которые заметили состояние Дмитрия Ивановича, сказали ему не без умысла, что по всей вероятности я не возвращусь, так как у меня есть жних, от которого я получила подарок. Дмитрий Иванович продолжал писать и откладывать письма. Он хранил эти письма как драгоценность. Одно время, когда он уехал за границу, эти письма вместе со своим завещанием он отдал на хранение Бекетову. Письма он завещал мне тогда, когда ещё не надеялся стать моим мужем. Я их читала уже замужем. Великая душа, могучий поток прорвавшегося чувства нашли выражение в этих письмах в сильной и оригинальной форме. Передать их нельзя. Везде он говорит, что желал бы быть ступенью, чтобы помочь мне подняться выше. Ни в одном письме не было определённой надежды на брак, но все были проникнуты чувством обожания безнадёжного, но непобедимого, стихийного. Примечание автора. Эти письма от Дмитрия Ивановича, а также и написанные им из разных мест за 27 лет нашей совместной жизни, когда он уезжал без меня в командировки, завещание и некоторые ценные документы были отданы мной в государственный банк в 1908 году на хранение. Первое письмо написано, когда он в первый раз увидал меня за обедом в воскресенье у Екатерины Ивановны, а последнее Я прочла уже после смерти Дмитрия Ивановича. Оно было запечатано, и на конверте сделана надпись: Анне Ивановне Менделеевой вскрыть после моей смерти. Содержание его таково, что я считаю его для себя священным. Когда я в 1921 году представила квитанцию, желая их получить, Мне сказали, что они отправлены в Москву. В Москве я поручила влиятельным лицам найти их. Делана недавно ещё попытку, но всё безуспешно, они пропали. Конец примечания. А ведь он думал, что я чья-то невеста и не возвращусь. Ольга Антоновна Лагода и Надежда Яковлевна говорили, что давно заметили увлечение Дмитрия Ивановича. Но я, которая видела только его слёзы, объясняла его оживление тем, что, как он сказал сам, он томился одиночеством и искал сочувствия. Он был женат, имел двух детей сына Володю и дочь Ольгу. Я не могла допустить, и мне не приходило даже мысль в голову, Что он захочет сделать меня женой? Уважая в нём великого человека, я не понимала, что может дать ему дружба и сочувствие такой девочки, какой была я. Но я видела, что он несчастлив. Уезжая домой, я увезла чувство горячего сочувствия к его непонятому страданию. На вечери каске, на вопрос моего бывшего жениха, Вы, вероятно, полюбили кого-нибудь, я ответила спокойно. Нет, никого. После каникул я возвратилась в Петербург. Капустина ещё жила в университете, где намеревались остаться на всю зиму. Меня поместили опять Надежда Яковлевна и гостиной. Всё, как будто было по-прежнему. Мы ходили в Академию художеств на лекции по утрам и в рисовальные классы по вечерам. Только я теперь была в фигурном. Был тот же круг знакомых, но всё изменилось, как меняется природа, когда налетает буря, сгостятся тучи и сверкнёт молния. Глава четвёртая. Петербург и Рим. Скоро не только Надежда Яковлевна и Лагата Но и Екатерина Ивановна заметили увлечение Дмитрия Ивановича, который по своему характеру и не хотел его скрыть. Екатерина Ивановна решила оставить во всех отношениях удобное и даровое помещение у брата, наняла в ноябре 1877 года маленькую квартирку из четырех комнат и переехала с нами туда. Она думала, что этим прекратит все. Но не таков характер Дмитрия Ивановича. Можно ли бороться с ураганом? Он только сокрушает. Может ли река бороться с напором прилива с моря? Робин Дронат Тагор. Я чувствовала, как все больше и больше утопало в нахлынувшем на меня потоке. Дмитрий Иванович приходил к нам на четвертую линию. У себя он устраивал вечера по пятницам для нас, молодёжи, двух студентов, братьев Капустиных, их товарищей, Веселя и Ленцы, Лагады Капустиной и меня. Много читали и говорили там, главным образом Дмитрий Иванович, кое-что было записано Надеждой Яковлевной. Живостью и энергией Дмитрий Иванович не только не уступал молодёжи, но далеко оставлял её за собой так проходило время дмитрий ivанович не пропускал случая доставить нам что-нибудь интересное искал выхода своим душевным бурям в том что он называл служить ступенью он хотел облегчить мне со временем доступ в художественный мир для чего начал посещать выставки, мастерские художников, знакомиться с ними и увлекся так, что начал покупать картины. Художники стали бывать у него, и скоро начались очень известные менделеевские среды. Бывали на них постоянно все передвижники – Крамской, Репин, Ярошенко, Мясоедов, Кузнецов. Советский, Московский, Клод, Максимов, Восницовы, Суриков, Шишкин, Куинджи, Киселёв, Астраухов, Волков, Позен, Лемох, Прахов, Михальцева. Из профессоров университета, чаще других: Бекетов, Миншуткин, Петрушевский, иностранцев, Вагнер, Ваяйков Краевич Дмитрий Иванович так вошёл в художественный мир, что был избран впоследствии действительным членом Академии художеств. На среды приходили без особых приглашений. Художники приводили новых, интересных чем-нибудь гостей. Бывали братья Свидомские, когда приезжали из Рима, Каторбинский, Верещагин и много других. Пробовал Дмитрий Иванович привлечь из Академии Чистякова, Орловского и Клотта, но Чистяков слишком расходился во взглядах на искусство с передвижниками. У Дмитрия Ивановича он бывал, но не по средам. Среды эти художники очень любили. Здесь сходились люди разных лагерей на нейтральной почве. Присутствие Дмитрия Ивановича умеряло крайности. Здесь узнавали все художественные новости художественные магазины присылали на просмотр к средам новые художественные издания иногда изобретатели в области искусств приносили свои изобретения и демонстрировали их тогда зародилась у Петрушевского мысль написать свою книгу о красках Иногда на средах вели чисто деловые беседы, горячие споры, тут зазревали важные товарищеским решения вопросов. И иногда бывали весёлые остроумные беседы и даже дурачества, на которые художники были неисчерпаемы. Узницов великолепно представлял жужжание летающей мухи. В музен проповедь пастора и разные восточные сцены. Клод танцевал чухунский танец, и все имели огромный запас рассказов из своих поездок, столкновений с народом и представителями высших сфер. Иногда приносили новости, журнальные статьи, не пропущенные цензурой. Атмосфера, которую Дмитрий Иванович создавал, куда бы ни появлялся. Высокая интеллигентность, отсутствие мелких интересов, сплетен делали эти среды исключительно интересными и приятными. Я очень смущалась тем, что Дмитрий Иванович, как он говорил, создаёт это для меня. Я чувствовала себя ещё такой маленькой. Смогу ли я когда-нибудь по праву стать членом такого общества? Переезд Екатерины Ивановны нисколько не отдалил Дмитрия Ивановича. Как я сказала уже, он приходил к нам, а главное, его состояние духа было такое, что он, с моего согласия, написал моему отцу обо всём, прося его дать согласие на наш брак. Отец в ответ на это письмо приехал сам. Долго он говорил с Дмитрием Ивановичем, с Екатериной Ивановной со мной и решил, что ввиду крайней сложности обстоятельств, Дмитрий Иванович был женат и согласия на развод всё не получал. Ввиду огромной разницы лет, убедить Дмитрия Ивановича справиться со своим чувством и дать слово, что он со мной не будет видеться. Екатерину Ивановну просил не обижаться, если он возьмёт меня от них. Она всё поняла и одобрила. Тут доказала свою искреннюю дружбу Александра Владимировна Сенигуб, с которой отец также много говорил. Она взяла маленькую квартиру, чтобы жить нам вдвоём. Все заботы о хозяйстве она оставила на свою долю. Устроим всё таким образом, отец уехал. доказав ещё раз свою ко мне любовь доверие и великодушие ведь он мог бы просто увезти меня на дон он понимал меня и верил мне первое время в нашей маленькой квартире я чувствовала себя точно в тихой пристани но очень скучала по семье капустиных особенно по надежде яковлевне которая не одобряла решения моего отца Любя дядю, она хотела бы другого выхода. Выразила она это своей холодностью ко мне, от чего я очень страдала. Дружбы её я ценила, и мне её не хватало. Александра Владимировна была ко мне добра, как сестра, и чтобы развлечь меня, пригласила к себе на Рождество в Полтавскую губернию, где жил одиноко старый отец. Я приняла её приглашение, и мы поехали. Отец Александре Владимировны, Владимир Силович, был нам очень рад. После всех бурь, которые мне пришлось пережить, хорошо было попасть в затишье хутора Заплавки, на берегу реки Орели, в Полтавской губернии. Снежные поля, калядки, пени здоровых девчин и паробков, гуголевские типы соседей, Мудрые спокойные речи старика Синегуба с его длиннейшей трубкой всё благодетельно отвлекала меня от моих ещё свежих тревог и переживаний в Петербурге. Особенно родственные заботы и ласки Александры Владимировны давали утешение и отдых. Мы развлекались и радовались старика нашей молодостью, дружбой и рассказами. Как лось сидой В бархатном сенем халате с белым воротником из ангорских коз и с длинной-длинной длинной трубкой в своем большом кресле он сидел около огонька камина, улыбаясь, слушал нас, покуривая, а иногда рассказывал и сам о своем прошлом. Две недели скоро прошли, и он, с сожалением, отпустил нас. Провожал он нас сам за несколько верст дохода Рассенжары Дальше мы поехали одни на тройке вёрст 30 до станции Малое Перещепино прощай малоруссия в петербурге ожидало меня нечто непредвиденное дмитрий ваналович не мог сдержать слова и всё-таки встречал меня в залах академии и даже у ворот академии откуда ученики и ученицы выходили после вечерних классов. К тяжести всего переживаемого прибавилось еще много досадных беспокойств. Сделалось известно в университете об увлечении Дмитрия Ивановича, о котором, как всегда в таких случаях, толковали в кривь и в кось. Ученики академии, видя Дмитрия Ивановича иногда у ворот, скоро поняли, кого он ждет. Сул это было досадно и больно. Профанировалось такое высокое святое чувство. Философски ко всему по молодости лет. Я ещё не умела отнестись. Александра Владимировна была моим верным другом и поддерживала меня в это трудное время. Занятия мои шли благополучно, весной я перешла в натуральный класс. Никогда я ещё не уезжала с таким нетерпением домой. Так была для меня тяжела эта зима. Осенью я опять поселилась с моим другом Александрой Владимировной. Опять начались встречи и тревоги. Всё это было мучительно для Дмитрия Ивановича. Он заболел. Дмитрий Петрович Бодкин, его друг с юных лет, посоветовал ему ехать в Биориц. Дмитрий Иванович провёл там всю зиму. Русские, жившие в Биаррице, старались его развлекать, и он не уклонялся. Он очень поправился здоровьем, но среди зимы он всё-таки не вытерпел и приехал на 3 дня повидаться. Моя жизнь шла обычным порядком. Работала в академии, круг знакомых даже расширился. Я стала посещать по вечерам раз в неделю лекции по философии на высших курсах бывала в театрах слушала музыку сама играла но ничто не могло заполнить пустоту души всё мне казалось тусклым бледным после того как заглянула в душу такого человека как Дмитрий Иванович которого я оценила вполне тогда, когда он был от меня так далеко. Я почувствовала, что потеряла с ним. Я очень надеялась, что найду исход всему в своём призвании, в искусстве и продолжала бороться с судьбой. И так прошёл ещё год. Лето проводила, как всегда, была по-прежнему у себя на Дону. Когда осенью 1880 год Приехал в Петербург, я встретила Дмитрия Ивановича, нам обоим стало ясно, что ничто в наших отношениях не изменилось, да и измениться не может. Отец, которому я всё написала, нашёл героический выход, предложил мне самой уехать за границу. Это нарушало правильность моих занятий в академии, но пришлось согласиться с отцом. после всех его доводов, что это был лучший выход. В Риме жили многие из наших художников. Рицони, Сведомские, Бронников и другие. К ним мне обещали дать рекомендательные письма. В конце концов, работать можно везде. Я тоже наметила себе план сделать копию с одной или двух картин в музеях Рима. чтобы их продать и облегчить этим расходы отца. Александра Владимировна не хотела меня оставить и решила ехать тоже со мной. Но перед самым отъездом получила телеграмму о серьёзной болезни отца и поспешила к нему. Он скоро скончался. Дмитрий Иванович, несмотря ни на что, верил в лучшее будущее для нас. Он всё время у меня бывал, давал советы и рекомендательные письма в Рим, но чувствовала, что он делает огромные усилия, чтобы поддерживать в себе такую бодрость. Примечание автора. Теперь может быть покажется странным, что губилась жизнь такого человека, как Дмитрий Иванович, но это было в 1881 году. когда взгляды были иные, чем теперь, и изменить их у моих родителей было невозможно, а не оправдать доверие отца, верившего в меня, приносившего мне всякие жертвы, было бы бесчеловечно. Конец примечания. Я уезжала одна в начале декабря 1880 года. Александра Владимировна должна была ехать к умирающему отцу. Дмитрий Иванович поражал меня, помогал самому укладывать красивый кофр, купленный для этого путешествия. Был и особый замок с буквами, который отпирался на слове "Рома". Дмитрий Иванович давал мне полезные советы, принёс разные путеводители, Бэдекера также. Мы простились с ним, как люди, идущие на подвиг, решившие пожертвовать личной жизнью.